«Давай, Петр Леонидович, давай!» В нос шибанул резкий водочный дух. Я, не глядя, схватил протянутый стакан и залпом выпил. До дна. «Ах!» – перехватило дыхание. Из глаз слезы покатились. «Сколько там было? Грамм сто? Сто пятьдесят?» Поставил стакан на пол, рядом с собой. Сел, поджал под себя ноги. Рукавом вытер слезы. Зрение прояснилось. «Отлично!» Что тут у нас? Прямо передо мной круглая, румяная, улыбающаяся во все щеки физиономия майора Ворнова. Сидит на корточках и пялится на мои страдания. С приездом, Петр Леонидович! Я лишь рукой махнул, поднялся на ноги, сделал два шага и упал в кресло. Ворный подхватил с пола пустой стакан, поставил его на журнальный столик рядом с початой бутылкой водки, сел в другое кресло, с довольным видом сложил руки на животе и на меня уставился. Спасибо, Владимир Леонидович, вяло пробормотал я. В нос ударила водочная отрыжка. Я сорвался с места, схватил открытую бутылку с чаем и стал пить прямо из горлышка. Отпился, перевел дух. Сделал еще глоток. — Славно. — Как же ты будешь работать, Петр Леонидович, ежели на тебя уже в первый день так накатывает, что на пол, опрокидывает. Я только поморщился в ответ. Говорить мне сейчас не хотелось. Еще, глотнув чай, я посмотрел по сторонам, чтобы оценить размеры нанесенного номеру ущерба. Все оказалось не так уж плохо. Телефонный аппарат валялся на полу с расколотым корпусом, и от массивной стеклянной пепельницы откололся кусок. Зато телевизор, который, как мне казалось, взорвался, оказался целеханик. Я поднял валявшийся на полу пульт дистанционного управления и кинул его на столик. Прихватив бутылку чая и чистый стакан, я вернулся за стол. «Здорово — Здорово, накатила! спросил ворный. Я молча кивнул. То ли я еще не до конца отошел от шарахнувшего так внезапно по голове глюка, то ли гроза приближалась. Но мне показалось, что из окна, промеж неплотно задёрнутых штор, в комнату лезет сероватый сумрак. И это было нехорошо. Очень нехорошо. Потому что сумрак мог в один миг обернуться черт знает чем. Ну, ладно. Майор Ворнер решительно взялся за бутылку с водкой и одним умелым движением свинтил с нее пробку. Давай-ка, и мы тогда накатим. Владимир Леонидович... Поровну плеснул в оба стакана себе и мне. Взяв свой стакан, ворный посмотрел на меня сквозь стекло. «Рад тебя видеть, Петр Леонидович», — сказал он с таким убийственно серьезным видом, что это могло и за издевку сойти. Но я знал, вернее почти не сомневался в том, что ворный говорит от чистого сердца. Мы чокнулись и разом опрокинули стаканы. Кстати, то, что мы с майором Ворным оба, Леонидович, ровным счетом ничего не значит. Ну, просто так случилось. В жизни и не такие совпадения бывают. Ворный взял бутылку чая и запил прямо из горлышка. Вот как, прищурившись, посмотрел он на меня. Нормально, кивнул я. Отпускает. Ну и славно. На всякий случай Ворный снова наполнил стаканы. Но пить мы пока не стали. В голове у меня все еще пели хрустальные колокольцы, но звон их уходил все дальше и становился все тише. По телу разливалась приятная истома, но спать не тянуло. Наоборот, хотелось заняться чем-то отдельным. «Ну, что нового в едином информационном пространстве?» Так, между прочим, поинтересовался ворный. «Отдельные умельцы осваивают полет без крыльев», — ответил я. «Да ну!» Искренне удивился ворный. «Это как же?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Но как-то выходит». «Вот-вот», — сукаризно кивнул ворный. «Сами не ведаете, что творите». «Снова ты за свое, Владимир Леонидович». Я скривил губы в вымученной улыбке. «А что? Попробуй скажи, что я не прав», — тут же вскинул брови майор. «Вы же понятия не имеете, как работают эти ваши уины». «Общий принцип известен», – не очень охотно возразил я. Всякий раз на протяжении без малого пяти лет, встречаясь, мы начинали этот разговор. Новых аргументов ни у меня, ни у Ворного с тех пор не появилось. Однако каждый продолжал упорно, уперто отстаивать свое мнение. «Общий принцип», – передразил меня Ворный, – «и что дальше?» Я поднял стакан и коснулся им края стакана майора. Ты, Владимир Леонидович, тоже не знаешь сути химического процесса расщепления алкоголя. Однако ж это не мешает тебе водочку употреблять. Водочка – это совсем другой коленкор деловито улыбнулся ворный. Майор поднял свой стакан, и мы выпили. В голове поплыл серебристый мерцающий туман. Хороший знак. Можно расслабиться. Нового наката сегодня уже не будет. Водочка, – продолжал свою мысль ворный. Она ведь человечеству не одну сотню лет верно служит. Все, можно сказать, на опыте поколений проверено. Она, между прочим, и тебе, если не жизнь, так разум спасает. Если бы Россия присоединилась к единому информационному пространству, начал было я, если бы Россия присоединилась к вашему долбанному пространству, перебил меня Ворный, так не было бы уже России. А может быть и вообще ничего не было. Стояли бы на голой матушке земле только башни ваши информационные. Я откинулся на спинку стула, кулаком подпер щеку и насмешливо смотрел на майора. Ты, Владимир Леонидович, когда последний раз за кордоном был? Не так давно, с вызовом дернул подбородком ворный. С полгода назад. И не по служебной необходимости. Детей в Диккенс Уорд возил. Старше в прошлом году Дикенса в школе проходил. Ну вот я и решил...